349. Друг мой, ведомо ли тебе явление затишья перед нарастанием, задержки перед прыжком, тишины перед бурей, как бы остановка самолёта перед дальним полётом, чтобы возобновить и наполнить запасы горючего? Настоящее не есть свидетельство будущим, и предрассветная мгла не даёт представления о яркости великолепия солнечного дня. говорю к тому, чтобы ведомо было великолепие будущего счастья. Можно в отчаянье впасть от тягости без радостных токов, и много мужества и доверия надо иметь, чтобы остаться непоколебимым до конца. Много шатающихся и много шатаний, и много отпадений наблюдается на подходах к твердыне. Перефразируя, священные строки можно спросить: Не десять ли позвано, а девять где? Не будем смущаться отпадающими. Так было всегда. Не все выдерживают испытания на длительность устремления и когда предоставлены самим себе. Потому и внимание и забота тому, в ком уверен учитель. «Много ли их?» — говорил о числе пальцев на руках. «Да и их много». Великан уж да в людях и огромно в тех, кто останется преданным до конца. О пустыне знания говорил Снидар. Мало носителей знания. Не то мы почитаем знанием, что считают или принимают за таковое люди. Знание непосредны. Знание учителей и ими в мир проливаемые доступны лишь очень немногим. Ценим носителей его. который в миру особо высоко и могу сказать мои его от века моими и останить не допущу не допущу чтобы тьма пожрала их свет или чтоб махнатые руки до них дотянулись ручательство непреложности пути света даю и победу над всеми противоборствующими силами утверждаю хорошо говорить о свете когда он кругом Но знать о победе его, когда кругом тьма, будет уже знаком доверия крепкого. Доверие учителю есть стручательство успеха. Дойдём, сын мой, дойдём до положенного, хотя бы вся тьма мира ополчилась на нас. Ведь ты в длани моей. Вижу, знаю и чую, как трудно идти среди мрака, когда несовершенство окружающего стремится погасить огни духа. сю окружающие по закону сообщающихся сосудов яра устремляется на носители огней чтобы сравнять свет его с окружающей тьмою но не иссекаемой мощи иерархи от нас можно черпать без конца яра общенье надо держаться и яра близость учителя утверждать утверждение учителя в себе есть утверждение источника неиссекаемого света Когда сияние внутренних огней поддерживается постоянно, как пламень священный на алтаре древнего храма. Смертью каралось угашение священного огня. Смертью духа карается угашение огней духа. От того столько ходячих мертвецов. Не вам с ними по пути. Ваш путь со мною. И путь ваш, ко мне устремлённый, останется неуязвимым навеки для ярых попыток тушителей света. Но сознание близостью учителя храните, но удержите память о мне непрерываемой, но крепко-крепко держитесь меня. Ведь кроме нити сердца нет ничего. Но если крепка она и нерушима, то и останется она таковой через все миры, через все оболочки и через все жизнь. Дар вечной жизни по нити серебряной приходит. И я ваш учитель и друг. И, Отец, крепко стою на страже вашего счастья. Верьте, владыки, по этому направлению силы духа победно и мощно притекают в преданное сердце.